Глава 8. Гильдия Золотых Драконов Ларисинья стояла в стороне смотрела на всех, радуясь, что важные вопросы, обсуждаемые сейчас, ее никаким образом не касаются. Перед ужином Алекс пригласил ее и Валенсию к себе в тронный зал, а также Шаринью, вызвавшую невыносимую неприязнь в драконнице с первого взгляда. Наблюдая всю свою жизнь жестокость, подлость и ненависть, девушка была уверена, что знахарка с ангельским лицом — коварная колдунья, судя по темной мощной ауре, что углубилась в ней. Нужно держаться от нее подальше, и непременно. Золотая драконница нервничала, ведь владыка гильдии отправил послание черному дракону, чтобы решить вопрос со свадьбой. Конора до сих пор не было. Но Ларри точно знала, он прибудет Равнодушно окинула богатое помещение и посмотрела на напряженную Валенсию, искренне почувствовав, что теперь ей досталось выполнение обязательств. «На данный момент мы подняли все документы и поняли, что, как бы нам этого не хотелось, брака не избежать». Мой отец считал и даже был твердо уверен, что его дочь, которая должна была родиться через несколько месяцев, является наследницей золотых драконов и кардинально поменяет их жизнь. Он оставил ей письмо, где объяснял свой поступок. Ради пророчества наследница должна выйти замуж за черного дракона, и их ребенок будет началом серебряной расы. Тут невозможно пойти на попятную, так как Владыка Черных Драконов согласился с этим решением и дал свое добро на свадьбу с его сыном Конором. Поэтому ты, Валенсия, должна выйти замуж за Черного Дракона, — четко говорил Алекс, посмотрев на сестру, растерявшуюся от его жестоких слов, за которые он себя проклинал. Но ничего не мог сделать в этой ситуации. «Я считаю, что, возможно, отец не прав, и у меня нет таких полномочий, чтобы заставлять тебя, сестра. Но ради будущего спрошу. Ты согласна, валенсия пойти на такой шаг?» Ларисинья сделала шаг к сестре, чтобы поддержать, наблюдая, как Валя открыла рот, не зная, что ответить. Девушка прекрасно ее понимала, Такое счастье нужно осознать и принять. Некоторое время принцесса просто стояла, погрузившись в свои мысли, а потом тихо, но уверенно ответила. «Да, Алекс, я согласна поступить согласно воле отца сделать, как велено, чтобы исполнить предначертанное пророчество». Ларисинья закусила губу, поражаясь Валенсии, ее слепой верности законам гильдий, а также себе. Она должна радоваться, а думает о нем, что совершенно не нужно. Нет, теперь она свободна, и это самое главное. Резкий мускусный запах леса и специй ударил в нос, и Ларисинья прикрыла глаза, прекрасно зная, чей это запах. Ее тело покрылось мелкой дрожью, и внизу образовался тягучий ком ноющей боли. «Да что же со мной творится?» «Почему этот упрямый дракон так влияет на меня?» «О, Тураны, заклинаю, избавьте меня от этого невыносимого состояния, потребностей!» «Наследник Черной Гильдии не может быть моей парой! Это несправедливо!»